глава 7 на следующий день алекс с антоном отправились в поселок для торговли им выделили несколько зажигалок 8 складных ножей два больших из найденных в пустыне бронзовый топор несколько банок тушенки и рыбных консервов одну корзину соли там было килограммов 15. это были предметы с которыми можно расстаться безболезненно Остальные продолжали заниматься обустройством лагеря и добычей продовольствия. Работы хватало, так что скучать не приходилось. Кабан практически в одиночку занимался рубкой деревьев. Олег несколько часов охотился на уток. Потом с помощью Вики и Светы занимался возведением хижины из жердей и тростника. Аня почти безвылазно сидела на самой высокой скале по центру острова. Следила за окрестностями. Олег старался не привлекать миниатюрную девчонку к грубой работе. Здесь от нее было немного толку. А вот наблюдательница из горожанки отличная. Природное любопытство и непосредливость не дадут ей задремать или надолго отвлечься. Она с огромным интересом изучала все, до чего могли дотянуться линзы бинокля. Олег надеялся, что до вечера они смогут соорудить вполне нормальную хижину. Если хорошо облепить стены глиной, то внутри будет довольно тепло, и девушки больше не будут сильно мерзнуть по ночам. Они легко там разместятся. Хотя, кто знает, если с Аликом придут новые особы женского пола, то дело осложнится, больше из шести человек в этом скромном жилище попросту не поместятся. Аня развернулась в сторону лагеря подрегулировала с бинокля, навела его на место строительства. Разглядев, что там творится, едва не заскрипела зубами. Дело явно осложнялось с каждой минутой. Вика под предлогом жары подвязала блузку на животе узлом, превратив ее в подобие топика, и теперь сверкала стройной, ровно загорелой талией, при малейшей возможности выпячивая свои внушительные прелести, демонстрируя их Олегу с выгодных ракурсов. Удивляться этому было нечего. Самки во все времена льнули к сильным самцам, а круче Олеговых в их отряде никого не было. Кабан, разумеется, был физически мощнее, но сила измеряется не только в мышцах. Да и в случае рукопашной схватки Аня без колебаний поставила бы на Олега. Она уже сталкивалась с проявлением его боевых способностей и не сомневалась, что он легко разделается с неповоротливым борцом. В повадках парня было что-то тигриное. Он действительно был котом, но не изнеженным домашним любимцем, а опасным лесным зверем. Даже в повседневной жизни его движения завораживали. Вот и сейчас, заглядевшись, как он несет толстую связку нарубленных жердей, она залюбовалась его уверенными, по-хищному грациозными движениями. Мускулатура парня была не атлетической, но очень гармоничной. «Все, что надо, на месте. Ничего лишнего». Плоский живот без капли жира хорошо подчеркивал достоинства его фигуры. Кабан рядом с ним выглядел бы, как бык перед закланием. У него бы не было ни единого шанса. Заглядевшись на парня, девушка подумала, что так и не знает его возраста. По его виду не понять, то ли он слишком молодо выглядит, то ли хорошо сохранился. Ему можно было дать 25, а можно и на 10 лет больше. Невероятный человек. Аня облизала внезапно пересохшие губы и нехотя отвела взгляд в сторону. Девушка знала, что Олег частенько посматривает в ее направлении и насторожится, если увидит, что она все время повернута в одну сторону. Зрение у него было орлиное. Не исключено, что он поймет, за кем подсматривает наблюдательница. Нет, но Вика просто стерва. У нее вполне сложившиеся отношения с Аликом, это мог бы заметить даже слепой. Стоило ее приятелю удалиться, сразу начала крутить хвостом. Света после нападения жуткой твари притихла. Уже не вешалась на шею Олегу столь откровенно, но Аня рано успокоилась. Если эта Вика будет вести себя подобным образом, дело плохо. Насчет себя девушка не обольщалась и понимала, кто теперь главная красавица их маленького коллектива. На фоне лощеной Вики свет оказалась потрепанной дворняжкой. Внимательно осмотрев водную гладь без помощи оптики, Аня не заметила ничего подозрительного. На зрение она не жаловалась и была уверена, что лодку или плод заметит издалека и успеет предупредить товарищей. Подняв бинокль, начала разглядывать правый берег. В ранге ее приоритетов он стоял на почетном втором месте, после Олега, разумеется. Девушка не могла забыть, что где-то в той стороне, очень далеко, находится та пещера, с которой начался их 17-дневный поход по этому миру. И следует помнить, что в той же стороне остались злобные враги, Кто знает, не придет ли в головы троглодитов идея наведаться в эти места. Лодки они делать умеют, на них при необходимости можно плыть даже против течения. И тут Аня заметила движение среди зарослей тростника. Насторожившись, девушка подрегулировала резкость, пытаясь рассмотреть подробности. Это не удавалось, растительность была слишком густая. Кроме отдельных мельканий среди стеблей, различить больше ничего не получалось. Аня уже не раз замечала оленей и кабанов, но это явно было нечто другое. Стафана прошла дальше по скале, пытаясь выбрать ракурс, с которого можно будет поймать более-менее удобный просвет. С четвертой попытки ей это удалось. Хоть расстояние было очень большим, но хороший бинокль позволил отчетливо рассмотреть человека. Сидя на песке, он делал какие-то однообразные движения, будто заколачивал что-то в землю. Аня только через минуту поняла, что незнакомец роет яму в песке. Быстро осмотревшись вокруг, она не заметила на водной глади ничего подозрительного и поспешно спустилась вниз. Добежав до лагеря, издалека крикнула «Олег! На правом берегу человек!» Парень воткнул топор во шкуренное бревно, вытер пот солбай уточнил «Один?» «Да, я его только что заметила. Ну, пойдем, посмотрим на него». Олег не сразу смог навести бинокль на нужное место, как не объясняла ему Аня, но найти его было нелегко. Берег был слишком однообразным, сплошная полоса пойменного леса, почти непрерывные заросли тростника. Она сама с трудом смогла вспомнить, где именно заметила человека. Помогло то, что девушка провела в наблюдениях несколько часов, хорошо изучив окрестности. «И что это он делает?» «По-моему, яму копает», – неуверенно произнесла девушка. «Далеко», – огорченно вздохнул Олег. «Ничего толком не рассмотришь через эти заросли, но это точно не дикарь. Может, кто-то из землян вышел к берегу, заметив сигнальный дым? Он теперь попробует переправиться». «А яму зачем копать? Плохо, что лодки нет. Когда еще Олег вернется? А если на плоту доплыть? Даже не смешно. Между островом и правым берегом самое сильное течение. Снесет километров на пять. Это в лучшем случае. И обратно плот уже вернуть не получится. Можно было бы вплавь попробовать. А что? Хорошая идея. Так и сделаю». «Да ты что!» – испуганно вскинула Сяня. До берега больше километра. Ничего страшного, доплыву. Плохо, что оружие не взять, разве что нож. Решено, сплаваю так. Очень уж интересно, а ты продолжай наблюдение. Лучше не надо, попросила Аня. А вдруг судорога схватит? Не бойся, усмехнулся Олег. Я плаваю как рыба. Вода нормальная, не ледяная, доберусь спокойно. Не обращая внимания на умоляющие, испуганные взгляды, щедро расточаемые девушкой, он вернулся в лагерь, предупредил всех о своих намерениях, вышел на берег. Скинул одежду, обвязал вокруг пояса палаточный шнур, хорошенько укрепил на нем ножны охотничьего клинка. Вода была не холодная, но и слишком теплая, ее не назвать. Олег поначалу забирал вверх, но попав в стрежень, Изо всех сил рванул прямо к берегу, стараясь не дать течению снести его слишком далеко. Выбравшись на спокойный участок, он опять стал забирать выше. Одежды и обуви не было, так что идти лишнее расстояние по берегу не хотелось. Однако подбираться вплавь слишком близко тоже не стал. Незнакомец неизбежно его услышит, кто знает, чем это может закончиться. Пробравшись сквозь камыши, Олег осторожно направился вверх, стараясь при этом не наступать на острые палки. Минут через пятнадцать услышал характерные звуки. Кто-то явно копался в песке. Двигаясь очень осторожно, добрался до источника шума, замер, разглядывая открывающуюся картину. Высокая, хорошо сложенная девушка лет 25 копала яму на песчаном берегу, используя вместо лопаты приличную секиру. Если бы не внушительная грудь, обтянутая майкой, Олег бы принял ее за мужчину, больно уж спортивное телосложение, да и черные волосы подстрижены слишком коротко. То, что она землянка, сомнений не вызывало, достаточно было бросить один взгляд на одежду. Выйдя из укрытия, он издалека представился. «День добрый!» Реакция незнакомки была мгновенной и достаточно агрессивной. Выскочив из ямы одним ловким, по-звериному, грациозным прыжком, она еще в воздухе успела извернуться, ловко встала в, в уверенную стойку, держа наискосок занесенную секиру. Олег с удивлением понял, что против этой девушки у него нет ни единого шанса, она явно умела пользоваться оружием, а с ножом против такого топорика шансов на победу немного. Успокаивающе подняв руки, он поспешно заявил «Не бойся, я не причиню тебе вреда. Судя по одежде, ты с земли, мы с тобой, товарищи, по несчастью». Бросив на него пристальный взгляд темных глаз, девушка опустила оружие, настороженным голосом поинтересовалась. «Ты что, прям в трусах сюда попал? Сочувствую». «Нет», усмехнулся Олег, «я не один, нас целая компания». «Наша наблюдательница заметила тебя в бинокль. Я поплыл выяснить, что тут творится». «Это вы сигналите дымом?» «Нет, до того места слишком далеко. Но я там был. Костер поддерживают такие же земляне, как и мы с тобой. Меня, кстати, зовут Олег». «Рита», – коротко представилась девушка и добавила, «я очень надеялась, что это люди». «А ты еще никого здесь не встречала?» «Хуже!» – нахмурившись, произнесла Рита. «Пошли, кое-что покажу!» Олег послушно направился вслед за девушкой. Она обошла заросли камышей, вывела его к маленькой заводе. Увидев открывшееся зрелище, парень удивленно присвистнул. Уткнувшись носом в берег, здесь стояла большая лодка. Это явно не было изделием людоедов. Суденышко было слишком аккуратным, ладным, Сделано из тесанных досок, тщательно подогнанных друг к другу. Нос украшал загнутый кверху форштевень, украшенный чешуйчатой резьбой, делавший его похожей на изогнувшуюся рыбину, увенчанную рогатым шлемом. На берегу лежал чернобородый мужчина в крепкой кожаной куртке, усиленной бронзовыми бляшками. Голова его была перемотана окровавленным тряпьем, но было понятно, что он мертв. Еще один парень находился в лодке, удобно расположившись в мягком ложе из нарубленного камыша. Его левое бедро было перемотано, одежда забрызгана кровью. Но Олег понял, этот человек жив, просто спит или без сознания. «Ну и?» – спросил он у девушки. «Что тут произошло?» «Здесь ничего», – устало ответила Рита. Все случилось выше по течению. Это довольно долгая история. Но хоть в двух-то словах можно объяснить? Пожав плечами, Рита заговорила. Я попала в этот мир, к северо-западу от этого места. Там была равнинная местность, местами холмы, отдельные леса. За несколько дней нас набралось около двух десятков человек. Мы двигались вдоль маленькой речки, надеясь найти местных людей нам попадались руины больших сооружений. Потом напали враги. Пять созданий, похожих на горилл, с выступающими клыками и острыми ушами. Они были вооружены и носили доспехи из кожи и дерева. В нашей группе большинство составляли женщины и дети. Сражаться было невозможно. Все разбежались в разные стороны. За мной увязался один нападавший но я смогла его убить деревянным копьем, забрала секиру, похожую на эту, и другое оружие. Потом смогла собрать по округе четыре человека. С ними продолжила путь. Позавчера добрались до этой реки, направились вниз по течению и к вечеру встретили корабль. Корабль? Да, гребное деревянное судно с одной мачтой, приличного размера. Там были люди, человек тридцать. Они говорили на неизвестном языке. Как мы не пытались поговорить, ничего не получалось. Общаться приходилось с жестами. Выходит, это были местные жители? Скорее всего. Утварь у них несложное. Развитие на уровне раннего средневековья. Вели они в этих краях себя достаточно уверенно. Хотя видно было, чего-то явно опасаются. Отнеслись к нам очень хорошо. Взяли на борт, накормили, но не скрывали своего удивления. Мы для них были диковинкой, а ночью на нас напали. Кто? Да те же черные горилы, но с ними были и другие создания, поменьше. Корабль стоял на якоре посреди реки. Я так и не поняла, как они смогли подкрасться незамеченными. Хозяева судна на ночь выставили несколько часовых. Враги лезли толпами. Если бы кто-то не перерубил канат, нас бы попросту захлестнули. Но и без того противников успело забраться слишком много. Я поняла, что победить не получится. Хотела прыгнуть за борт, но меня окружили. Сама не знаю, как смогла отбиться. Спряталась среди трупов под свернутым парусом. Бой стих. Большая часть врагов покинула корабль. Осталось три гориллы возле рулевого весла. Они пробовали привести судно к берегу. Я сумела незаметно выбраться, подняла чей-то лук, двоих застрелила, последнего заколола мечом. Дальше ничего интересного. Осмотрела все тела, нашла двух раненых этого ратника и парня из нашей группы. Оказала им медицинскую помощь. Управлять кораблем в одиночку не получилось. Этим утром его вынесла на берег. К нему была привязана лодка, я перенесла в нее раненых и продолжила путь на ней. Этот мужчина вскоре умер. И тут же я заметила сигнальный дым. Перед твоим появлением рыла могилу и задумывалась, что же мне делать дальше. «Ты хотела добраться до сигнального костра?» «Ну да, но не знала, как это получше сделать. Оставить паука в одиночестве опасно», завидев недоумение Олега, Рита пояснила – Это прозвище раненого. Он компьютерщик, немного двинутый на этой теме. По-моему, парень в шоке не от потери крови, а от того, что здесь нет никакой электроники и нельзя подзарядить аккумулятор ноутбука. В одиночку я с лодкой плохо управляюсь, она слишком большая. Пока доберусь до того берега, снесет очень далеко. До источника дыма придется идти несколько часов. Нести паука не смогу, он не маленький, «А бросать его одного в бессознательном состоянии нельзя. Было о чем подумать».